Глава 13 Уже смеркается, когда Дора наконец выходит из магазина. Хотя признается она себе, это была ее оплошность, и языки и лоти очнулись от алкогольного забытья только после того, как церковные колокола пробили полдень, и нетерпение, точившее ее все эти долгие часы, превратило ожидание чуть ли не в пытку. Она обслужила троих покупателей. вытерла пыль с книжных полок, подмела пол и переставила вещи в шкафу с фальшивыми редкостями. Раз ледва она подходила к подвальным дверям, брала в руку висячий замок и бесцельно дёргала его цепь. Когда спустя почти три часа из Икея, прихрамывая в одетом набекрень по реке, вошёл в торговый зал, Дора опрометью помчалась к входной двери, бросая наспех придуманные извинения. Ей придётся шагать целые две мили до Пикадилли, где расположена слесарная мастерская Брама и Ко, но нетерпение лишь подгоняет ее. Еще один из старых знакомцев родителей — Джозеф Брама — когда-то установил в подвале несгораемый шкаф собственной конструкции. Дура смутно припоминает сценку, Мастер и родители сидят за столом, на котором разбросаны листы бумаги с нарисованными схемами и цифрами. А еще, как она удивилась, когда после очередного еженедельного визита с маменькой к мистеру Клеменцу увидела готовый ящик с секретным замком. Его торжественно пронесли через торговый зал, и было совершенно непонятно, чем такая невзрачная штуковина заслужила столько суеты. Теперь, когда Дора торопливо шагает мимо церкви Святой Марии, у Стрэнда она думает о мистере Лоуренсе. Приятной наружности, хотя и невысокого роста, прилично одетой, одежда модного фасона. С виду джентльмен, — размышляет Дора, — хотя у него не те замашки. Не то, чтобы он вел себя не по-джентльменски, просто что-то в его манерах не вполне соответствует типу и его возраст. Дора приходит к выводу, что между ними едва ли большая разница в возрасте, хотя в его внешности, в его задумчивых глазах есть нечто такое, от чего он кажется много старше своих лет. Лоуренс повторяет она про себя, английская фамилия, но в его голосе слышались нотки незнакомого ей говора, близкого к окне, который она не смогла определить. Примечание. «Кокни». Простонародный говор жителей Лондона из низших классов. Конец примечания. Акцент придавал его речи какую-то мягкую теплоту. «Я уверен, что у вас тут хранится нечто, что сослужит мне добрую службу». «Ах, если бы! Хотя кто знает, может быть, и хранится. Она думает об обществе древности, в которое мечтает вступить мистер Лоуренс. А вот интересно». Ее родители, и если не маменька, то, по крайней мере, папенька, состояли его членами. Этого Дора не помнит. Можно себе представить, какими привилегиями обладают те, кто удостоился чести вступить в это общество. Такие люди уж точно смогли бы упрочить доверие к репутации магазина, если бы и Зыкия со своей стороны относился к наследию ее родителей с тем же уважением, какого оно заслуживает. Дора так глубоко погружена в свои мысли, что проходит мимо слесарной мастерской, и только когда воздух разрывает истошное ржание лошади, она, очнувшись, вздрагивает, оглядывается в сгущающихся сумерках и понимает, что пропустила нужный дом. Ругая себя за невнимательность, девушка возвращается к мастерской, опускает голову, входя под низкий козырек дверного проема и толкает дверь. Внутри темно и тесно. Помещение освещают лишь несколько тусклых свечей. В дальнем конце мастерской, взгромоздившись на высокий табурет, сильно напоминающий тот, на котором она мучается изо дня в день, сидит за стеклянным прилавком худощавый мужчина. Он напоминает тритона, втиснутого в пасторское облачение. «Я бы хотела поговорить с мистером Брама», — звонким голосом обращается к нему Дора. Мужчина опускает гусиное перо, и хмыкая оглядывает ее с ног до головы. «Вам назначено?» «Нет, я...» Дура сикается об этом она не подумала. Он снова хмыкает и продолжает писать числа в столбик. «Боюсь, вам следовало договориться заранее», — произносит он коротко. «Зайдите в другой день». «Я не могу». Услышав, с каким отчаянием она это воскликнула, мужчина укоризненно взирает на нее. занеся руку с гусиным пером над листом бумаги. Крупная чернильная капля грозит упасть с кончика пера. Доры старается совладать с волнением. «Сэр, пожалуйста, будете так добры передать мистеру Брама, что его хочет видеть по неотложному делу дочь антиквара Элайджи Блейка?» «Юная леди, вы не можете вторгаться в уважаемое заведение и отдавать распоряжение». Мое имя Пандора Блейк. Прошу вас, упомяните...» фамилию Блейк, и мистер Брама наверняка захочет меня увидеть. Прошу вас». Она пристально смотрит на него через прилавок. Он хладнокровно встречает ее взгляд. Но когда понимает, что эта девушка никуда не уйдет, пока ее не примут, то вздыхает, кладет перо, и чернильная капля тут же сбегает с кончика на бумагу, расплываясь там, как распускающийся цветок под лучами солнца. «Что ж, так и быть». Он соскальзывает с табурета и исчезает за портьерой, отгораживающий зал от задней комнаты. Дора слышит шушуканье. Двое мужчин в полголоса что-то обсуждают. Она в нетерпении барабанит пальцами по прилавку. Наступает тишина, потом раздается звук приближающихся шагов. Черная портьера, принча металлическими кольцами, полностью отходит в сторону. В зале появляется мужчина. Мисс Блейк. Мистер Брам высокий, щеголевато одетый, если не считать засального фартука, повязанного на талии человек. У него седые с голубоватым отливом волосы, хотя раньше, вспоминая Дора, они были черные, как сорочье крыло. Он подслеповато щурится в оранжевом сиянии свечей и явно ждет, что Дора первая начнет беседу. Его сумрачный помощник вновь взбирается на свой табурет и, заметив на бумаге расплывшуюся чернильную кляксу, недовольно поджимает губы. Мистер Брама, сэр, сбивчиво начинает Дора, чувствуя, как ее холодные от мороза щеки заливает румянец. Много лет назад мой отец Элайджа Блейк заказывал у вас безопасный шкаф. Я тогда была лишь ребенком, но я все хорошо помню. «Поскольку вы занимаетесь замками, я надеялась, что...» Её голос срывается, она не знает, как внятно облечь в слова свою просьбу, стыдится запинающейся речи, смущается. Рот мистера Брама слегка дергается. Он, похоже, проникается к доре жалостью, потому что произносит следующее. «Небольшой, несгораемый шкаф, при этом достаточного размера, чтобы в нем встал в полный рост взрослый человек». для бумаг и конторских книг. Стандартный цилиндровый замок с потайной личинкой и стальными выдвижными штифтами в позолоченном корпусе, самозапирающийся. Примечание. Речь идет о замке с секретом, так называемом английском замке, изобретённом в 1748 году Джозефом Брама. Конец примечания. «Да, я прекрасно помню тот заказ». Он умолкает, вздыхает. «Сложная работа. черно «Чёрно-золотые ключи. Работа заняла год. Гибель ваших родителей, мисс Блейк, стала для всех ужасным потрясением. Огромная несправедливость. Но чем я могу вам помочь теперь?» Дора достает заполненную воском трутницу. «Видит ли мистер Брама, как дрожат ее руки?» Я надеялась, вы сможете изготовить для меня ключ. Покуда мистер Брама, насупив брови, рассматривает ее слепок, она торопливо продолжает: Я понимаю, это довольно необычная просьба, но дело не терпит отлагательств. У меня есть только этот оттиск. Он подойдет? Мистер Брама берет коробочку, крутит ее, и так и этак, пока его помощник качает головой, словно в осуждении женских капризов. «Что ж», — изрекает мистер Брама, — «оттиск достаточно глубокий». «Это простой ключ, судя по его виду. Я не могу гарантировать, что он идеально подойдет к замку. Но ну, линии кажутся мне довольно четкими. Он кладет трутницу на прилавок». «Я готов сделать его для вас к завтрашнему вечеру». «Простите, сэр, но ключ нужен мне сегодня, прямо сейчас. Дора понимает, что просит невозможного». Прийти в мастерскую и потребовать обслужить ее немедленно — это самонадеянно и бесцеремонно, но ее гложет лишь одна мысль. Ей так хочется, не терпится узнать, что же находится в ящике в подвале. Вот почему она кладет на прилавок увесистый мешок с монетами, со стыдом вспоминая, как сегодня утром вытащила его из кармана дядюшкиного пальто. Врать Дора никогда не умела, и совершать бесчестные поступки тоже — Но она гонит от себя эти малоприятные мысли. «А у дядюшки-то откуда? Интересно знать эти деньги». Мистер Брама некоторое время смотрит на Дору, а затем придвигает мешочек к себе, растягивает шнурок и заглядывает внутрь. Он явно сомневается. «Необычная просьба». «Так это называется, да, мисс Блейк? «И вы пришли с ней под самый конец дня». Дора смотрит на него с немой мольбой — Мистер Брама берет металлическую коробочку. «Будет готова через час», — сообщает он. Она вздыхает с облегчением и сцепляет руки. «Я подожду». Дора, полностью одетая, лежит на кровати. Гермес расхаживает по подоконнику. В лунном свете его темный силуэт отражается на половицах, и если бы не легкий ветерок... Что пробивается сквозь щели полусгнившей оконной рамы и треплет перья гермеса, можно было бы подумать, что на полу изображена тень птицы, прячущейся за занавеской. Дора потеряла счет времени, дожидаясь, пока языки и лоти отправятся спать. За ужином она сослалась на главную боль, удалилась в свою комнату и легла на кровать, чтобы половицы не стонали под ее беспокойными шагами. Рядом альбом для рисования. раскрытый на пустой странице и карандаш. Дора без устали вертит в руке новенький ключ, переворачивая кольцом вниз, зубцами вверх и наоборот, и ключ при этом легонько ударяет ее по костяшкам пальцев. За окном начался дождь, водяные иголки барабанят по стеклу, их звук действует успокаивающе, и от этого барабанного стука нетерпение в душе Доры, острое как перец, немного притупляется». Но все же она никак не может прекратить думать о том, что ее ждет в подвале, какие тайны откроет ее новый ключ. Она надеется, что это будут предметы греческого искусства, которые вдохновят ее на новые ювелирные изделия. И хорошо бы поскорее узнать, что спрятано в том большом ящике, что еще может скрывать дядюшка. Эта мысль преследует Дору неотступно. Наконец, она слышит скрип ступенек. хихиканье лоти тихое бормотание языки на лестнице, стук затворяемой двери. Дора приподнимается на локтях и ощущает волнение в груди, но когда кроватные пружины внизу начинают и скрипеть, она досадливо вздыхает и крепко сжимает в ладони ключ. Схрип, оханье, кряканье. Тщетно Дора пытается зажать уши, чтобы не слышать эти звуки. Закрыв глаза, она поворачивается на бок, подтягивает колени к подбородку, ждет, когда же все стихнет. Похотливые охи и ахи продолжаются куда дольше, чем надеялась Дора. Они лишь на некоторое время умолкали, то ли кто-то взмолился о передышке, то ли решили начать по новой, поэтому, когда они, наконец, прекращаются выкупляться, Дора лежит в полном изнеможении. Ее вот-вот стошнит, словно кто-то опустошил ее желудок и наполнил его извивающимися червяками. Она мысленно отсчитывает минуту, и еще одну, и еще, Отсчитав десять минут, она слезает с кровати и на цыпочках идет к двери. Выйдя на захламленную лестничную площадку, напрягая слух в темноте, Дора прислушивается к тому, что происходит этажом ниже. И тут до ее слуха доносится то, что она и хотела услышать, знакомый храп Лотти из спальни из Икии. А когда к нему присоединяется храб дядюшки, Дора тут же возвращается к себе, берет альбом и агарок свечи в подсвечнике. Гермес взымывает со своего наблюдательного пункта на подоконнике, садится Доре на плечо и слегка поклевывает ее в ухо. Птичьи перья холодят ей щеку. Дора не теряет ни секунды, хотя она старается действовать осторожно, желание как можно скорее очутиться в подвале так велико. Что больше она не в силах медлить, Дора спускается по узкой лестнице, перешагивая через крепучие ступеньки. Дойдя до двери, она слегка приоткрывает ее, как делала раньше, и оставляет открытой, используя вместо упора жутковатую железную рыбу, которую Эзыкея приобрел у старьевщика на стренде. Только оказавшись перед двойными дверями подвала, Дора чувствует, что дрожит всем телом. Она кладёт альбом на пол и ставит рядом подсвечник с горящей свечой. «Ну что?» — шепчет она Гермесу. «Пора проверить, подойдет ли ключ». Очень осторожно она дотрагивается до замка и зажимает его в руке. Замок холодит кожу и, закусив нижнюю губу, Дора вставляет ключ в скважину. «Пожалуйста», — мысленно молит она, — «пусть он подойдет. и чуть не плачет, когда ключ легко входит в скважину и беззвучно поворачивается. Замок с тихим щелчком открывается. Цепь с клацаньем выскальзывает из петель и едва не падает на пол. Дора оборачивает цепь вокруг руки и аккуратно кладет ее на половицу рядом с замком. Гермес прихватывает клювом прядь ее волос. Дора переводит дыхание, довольно долго стоит без движения. Теперь Когда дело зашло так далеко и когда ей уже ничто не препятствует, она ощущает безотчетный страх перед тем, что может обнаружить в подвале, и все же. Желание поскорее распахнуть эти двери обладает той же инстинктивной силой, что и дыхание, и она очень осторожно их отворяет. Двери не скрипят. Дора делает глубокий вдох, она сдержала дыхание слишком надолго. Подняв с пола альбом и горящую свечу, девушка перешагивает через порог. В кромешной тьме ничего не видно. Такое ощущение, что перед ней разверзлась гигантская чернильница, бездонная, наполненная самой черной жидкостью. И вдруг волосы удоры под затылком встают дыбом. Она ощущает на щеке дуновение холодного воздуха, как чей-то замогельный вздох. Когти сидящего у нее на плече Гермеса прорывают ткань, впиваются в кожу. Дора морщится от боли. «Прекрати, Гермес!» — шепчет она, и, к ее удивлению, сорока что-то шипит в ответ. «Гермес, ты что?» И вдруг птица срывается с ее плеча и летит вглубь подвала, так что Дора вздрагивает от шума крыльев. Инстинктивно она прикрывает пламя свечи ладонью, чтобы не погасло. «Гермес!» — зовёт она шепотом. «Ты где?» в ответ ни звука, ни клёкота. но раздается странный тихий рокот. Дора замирает на верхней ступеньке тщетно вглядываясь все еще невидящими глазами во тьму. Кермес и опять ничего. Во всяком случае ничего похожего на птичьи звуки, вздохнув дора вытягивает перед собой подсвечник с огарком свечи и опасливо спускается на следующую ступеньку. Дерево скрипеет под ее ногой, По мере того, как Дора идет все ниже и ниже, ее зрение начинает привыкать к темноте, и она с облегчением различает, наконец, костистые лапы канделябра, стоящего на небольшом ящике у подвальной лестницы. Дора кладет на ящик альбом для рисования и зажигает от пламени своей почти догоревшей свечки большие толстые свечи в канделябре. Помещение на мгновение ярко освещается — Пламя свечей, разгораясь, приобретает ровный, бледно-охренной оттенок. И когда ее глаза окончательно привыкают к полумраку, Дора, разинув рот, оглядывается по сторонам. Подвал куда просторнее, чем она предполагала. Вдоль одной стены стоят вместительные книжные шкафы, заполненные предметами, которые не разглядеть при таком убогом освещении. У другой стены громоздятся ящики, из которых торчит упаковочная солома. Позади неё, за деревянной лестницей, подвальное помещение скрыто тьмой. И Дори остаётся лишь гадать, что она скрывает. А в углу стоит несгораемый шкаф, изготовленный мистером Брама, и его черно золотой замок поблескивает в полумраке. На противоположной стене висят полки, плотную забитые уложенными свитками. Под этой впечатляющей коллекцией находится рабочий стол с приставленными к нему четырьмя стенками от крупного ящика. Дора присматривается к ним и замечает ржавые пятна плесени и моллюсков, облепивших изъеденную соленую водой древесину. На стуле, придвинутом к рабочему столу, поседает гермес, беспокойно переступая лапами. И его глаза-бусинки так и стреляют по сторонам. А в самом центре помещения стоит ваза, подобных которой... Дора в жизни не видала. Ваза высокая, широкая, очень большого размера. Если Дора встанет рядом, край вазы дойдет ей до груди. По форме она напоминает флейту. С небольшим основанием расширяется в середине и опять сужается в верхней части. Она укупорена куполообразной крышкой с двумя рукоятями в виде змей. В золотистом сиянии свечей кажется, что у вазы цвет глины. А на ее стенках — Даже с такого расстояния Дора может разглядеть целую серию изображений, вырезанных на боках вазы. Заворожённая она делает шаг вперед, и тут все свечи разом меркнут. «Пандора» — это чей-то шепот с придыханием, похожий на причитание. Кермес тревожно стрекочет и взмахивает крыльями. Дора ахает и резко оборачивается, опасаясь увидеть в проеме подвальной двери дядюшку или лотти. Застигнувших ее врасплох, но дверь закрыта, и там никого. Свечи вновь ярко разгораются. Очень медленно Дора поворачивается к вазе и смотрит на нее, пытаясь успокоиться. В воздухе слышится потрескивание волна звенящей силы согревает лицо, щекочет ключицы. Такого не может быть, думает Дора. Она просто устала вот и все. Но Гермес это тоже услышал. Дора нервно сглатывает слюну. Нет, не может быть. Трясясь, она пересекает подвал. Дора не сводит глаз с вазы. Ее рука крепче сжимает канделябр. И вместе с беспокойством девушку вдруг охватывает восторг. Потому что на стенках вазы вырезаны отчетливо узнаваемые, типичные греческие фигуры. Всемогущий Зевс, изменник Прометей. Хромоногий Гефест. Красавица Афина, Дора улыбается. Она нашла свое вдохновение и уже тянет к изображениям богов свободную руку. Внезапный вздох, рокот, трепет. Эти звуки раздаются не у нее за спиной, они доносятся прямо из вазы. И Дора слышит одновременно и манящий призыв сирен и мольбу из мрака. Она слышит вой ветра и шепот волн, и музыку печали. Не в силах переносить это спокойно, она не может устоять перед искушением. Дора поднимает крышку.